Динар, к моему искреннему удивлению, выставил переход к кабинету отца, где в этот момент проходили дебаты по поводу нового законопроекта. Я его одобрила, отец упрямился, вот и натравила на него министров. Выйдя из портала, поправила складки и так идеального платья, лучезарно улыбнулась и возвестила. «Отец, я выхожу замуж!» На меня удивленно посмотрели папа, оба его секретаря, мама, которая тоже была здесь и вышивала окна. Лора, поскольку она в последнее время пыталась понять, что такое политика, для чего папа иногда брал ее к себе, пытаясь чему-то научить, ну и наши министры присутствовали в полном составе, то есть все восемь персон. Из портала следом за мной вышел Динар, спокойно подошел и встал рядом. Неудивительно, что присутствующие сделали определенные выводы. Ого, пресвятая мать прородительница Она, наконец, поняла, что любит его, возлековала мама, и мне стало нехорошо. «Динар, ты давно мне как сын!» – оборвал папа совсем нехорошо. «Ты сам сказал?» — по любопытству Лора, пристально глядя на Рыжего. «Явно сам. Она бы не догадалась». Министры, ранее высказывающие неподобающую эмоциональность, прослезились и полезли обниматься по очереди. «Пора прекращать данное представление». «Стоп!» — это я. Потом я же и повторила «Стоп!» Но это уже исключительно свои мысли, потому что что-то в их реакции меня смутило. «Мама!» я почти почти кричала. А что значит она наконец поняла, что любит его? Кого это? И кто любит? И я тут причём? Все выразительно посмотрели на меня, потом на Динара и я медленно повернулась к Галарицу, с тупова как-то с трудом. Рыжий, ты меня любишь? И почему-то даже дышать перестала, ожидая ответа. Утырка. У него какое-то рычащее получилось. Ты с мозгами совсем не дружишь!» «Теперь мне окончательно стало плохо». «Совсем!» «Но не любит и не надо». Я снова всхлипнула, совместив это случай с арной улыбкой и радостно возвестила. «Я выхожу замуж за... Кесаря!» Последнее слово потонуло в судорожном рыдании без слез. Я попыталась держаться, снова улыбнуться и конкретизировала. «Кесарь Прайды, великий Райден Эларис Ашера, сделал мне предложение, и я приняла его». Мама выронила пальцы, Ларьяна издала какое-то ругательство. Министр Айвер упал в обморок. Надеюсь, это обморок, а не сердечный приступ. Отец поднялся, удивленно переведя взгляд с меня на Долорица. А я повернулась и посмотрела на Динара. Он тоже молчал, пристально глядя на меня, просто молчал. Ему все равно и мне тоже. И вообще, должна радоваться и принимать поздравления. Пойду и приму.